на путстве и к слушателям. Дорогие слушатели, надеюсь, что первый опыт изложения научно-популярным языком столь сложного, но важного для всех нас материала, касающегося вопросов применения лекарственных средств, окажется удачным, а знания, почерпнутые вами, нужными и полезными. В книге, которую вы слушаете, есть пробелы, указания на которые будут приняты мною с благодарностью, и помогут в дальнейшей творческой работе, направленной на популяризацию знаний в области клинической фармакологии, пропаганду отказа от безответственного самолечения и повышения личной ответственности за соблюдение врачебных рекомендаций. Аудиокнига состоит из трёх частей. В первой представлены информация общего характера, касающаяся основных принципов эффективности и безопасности лекарственной терапии. Оценки информации о лекарственных средствах. Во второй части вы найдёте краткое описание наиболее популярных и назначаемых групп фармакологических препаратов: антибиотики, антидепрессанты, противоаллергические средства, гормоны и другие. А также узнаете о рисках, связанных с самостоятельным их применением. И наконец, третий раздел Предназначен для слушателей, интересующихся вопросами организации лекарственного обеспечения, а также для пациентов, получающих препараты в рамках льготных государственных программ. Сегодня мы подошли к той хрупкой грани, когда применение лекарственных средств становится столь же необходимым для спасения и продления жизни, сколь и опасным для здоровья тех, кто не имеет специальных знаний в области фармакологии. Получить же их можно лишь путем многолетнего обучения в медицинском или фармацевтическом университете с последующей ежедневной практикой в медицинской сфере или консультированием в фармацевтической отрасли. Поэтому все остальные участники сферы применения лекарственных средств подвергаются реальной опасности, связанной с неправильным, нерациональным, необоснованным, избыточным потреблением лекарств в том числе при безответственном самолечении. Цель этой книги показать отдельные из тысяч существующих и изученных грани применения лекарственных средств. Но даже этот очень небольшой объём информации призван продемонстрировать слушателям, насколько важно каждый раз перед использованием любых препаратов обсудить со своим врачом все аспекты терапевтической пользы и потенциальных рисков, обоюдно и неизбежно сопровождающих каждое лекарственное назначение. Ведь только медицинское сопровождение в сочетании с ответственным исполнением всех врачебных рекомендаций гарантирует пациенту, что его организм получит обоснованную, рациональную и жизненно необходимую фармакотерапию, а не станет экспериментальным полем для фармагиддона. Итак, начнём.